Глава восьмая. Прерванное свидание. Николаев проект. Первая жертва на Горденинскую школу. Что услыхала Элис из окна своей комнаты? Что обдумала Филиппата Никоноровна? Управитель в гневе от двух неприятностей: о неуместном вмешательстве Ефрема в Федоткины дела, ссора, смерть, похороны, как отец с сыном. Простились навсегда. Вот и расстаемся, Лизавета Константиновна. — Почему? Как почему? Вы направо, я налево. Вам предстоят балы, выезды, театры. Мне тоже, пожалуй, выезды, но в ином смысле. Элис задумчиво чертила зонтиком. Августовское солнце пронизывало разреженную листву аллеи. Мягкие узорчатые тени пали на светлое платье Элис, на ее потупленную голову. Вдруг она выпрямилась. Послушайте, все было тихо, так тихо, что было слышно, как падал лист, как где-то вдали сорвалось подточенное червяком яблоко как на той стороне за гумнами мерно и дружно стучали цепы. «Послушайте, Ефрем Капитонович, — нерешительно повторила Элис, — будто это так необходимо. Не знаю-с. Вы долго пробудете здесь после нас? О нет, неделю, я думаю». Элис помолчала на ее лице, не успевшем загореть от деревенского солнца, Изображалась странная борьба. Глаза вспыхивали и погасали. «Как ваши отношения с отцом?» спросила она таким голосом, как будто это и было то важное, что ей хотелось сказать. «Вооруженный нейтралитет», — ответил Ефрем, сухо засмеявшись. «Отец, я не знаю, что с ним, но с самых этих дурацких бегов он страшно замкнут, зол и мрачен». Я не говорю с ним десяти слов в сутки, невозможно говорить. Каждое слово мое он рассматривает как непомерную глупость. К счастью, мало бывает дома, с зари до зари в своем лошадином царстве. Вы знаете, у него новая идея Фикс. Сестра покойного кролика, видите, какое я питаю уважение» к вашим лошадям. Так вот, эта сестрица тоже проявила рысистые таланты. Наездник отец воспитывает теперь из своих Федота. И вот... — Зачем вы говорите о таких неинтересных вещах? — нетерпеливо прервала Элис. — О чем же прикажете? Элис покраснела, с досадою прикусила губы и опять придавая какую-то ненужную значительность своим словам, спросила, «Что сделалось с этим несчастным?» Еврем не понял. «Ну, с тем, с прежним наездником». «А, ей-богу, не могу вам доложить. Он ведь остался в Хреновом, пьянствовал, буянил, бегал с ножом за некоторую девицей. Кстати, кузнец Ермил утверждает, что девица — это ведьма. Как же говорю, — Так ведь это, мол, предрассудок. Сам, говорит, видел, у ней нога коровья, чем не средние века. Ефрем опять засмеялся нехорошим, натянутым смехом. Вы раздражаетесь. Я не люблю, когда вы раздражаетесь, — прошептала Элис, и вдруг в ее глазах мелькнула решительность. Послушайте, это вздор, что вы говорите, то есть о том, что я... направо. Выговорила она торопливым, внезапно зазвеневшим голосом. «И вы сами знаете, что это вздор. Зачем? Разве нужно играть в слова? Вы Выезды, балы. Зачем это нужно говорить? О, как я ненавижу, когда говорят не то, что думают, и несправедливо! Прежде давно это было справедливо, но я много передумала. Я вам очень благодарна. Я вижу, какой ужас и какая неправда жить так, что я говорю «жить» так прозябать, так влочить жизнь. Впрочем, это не важно, и я не об этом. Я о том, что так не должно кончиться. Вы уедете, а дальше? Что мне делать? Неужели вы не видите, что я решительно, решительно не знаю, что мне делать? Читать? Развиваться? Ах, может быть, это и хорошо, и, конечно, хорошо, но я-то не могу. Как? И за дня в день читать, до какой степени все несчастно, униженно, забито. До чего торжествует ненависть, кипит злоба, царит неправда. И сидеть, сложа руки, ехать на бал к князьям обрезковым, в оперу, к модистке. Ох, какая низость, какая гнусность. Помните, мы читали об этих несчастных? Пила, сысойка и так далее. Ведь поразительно. Ну, хорошо, поразительно, а дальше? Что же дальше-то? Вы мне скажите, неужели делать визиты и слушать комплименты? Какая гнусность! — Лизавета Константиновна, вы не одна. Всегда помните, что вы не одна. Голос Ефрема дрогнул. — Глупости! — воскликнул он сердито. — Я не в любви вам объясняюсь. И, пожалуйста, пожалуйста, не заподозрите во мне селадонишку какого-нибудь. Я только об одном слово. Одно слово скажите, товарищи, друзья. Все явится на помощь. Я раздражен, я злюсь, это верно. Да чего? Эх, что пустое толковать. Готовы ли вы? Вот в чем вопрос. Шутки плохие, шаг решительный. «Помните, мы с вами о красивом сюжете-то говорили?» «И теперь повторяю, экая важность, очертя голову в пропасть ринуться, гвоздь в голове, нервы взвинчены, подмывающая обстановка, особенно ежели на заграничной манер, с знаменами да с музыкой, вот тебе и красивый сюжет». «Нет, ты попробуй претерпеть шаг за шагом, пять за пятью, вершок за вершком». Попробуй обуздать мелочи, ничтожности. Приучи себя к тысячам булавочных уколов, к тысячам микроскопических неудобств, к самым прозаическим жертвам, к самым будничным мукам. Вот подвиг. Вы меня запугать хотите? О, нет. Я хочу, чтобы вы, прежде чем отрезать якорь, приготовились хорошенько. Напрасно хмуритесь. «Вас жалеючи, говорю. Бросить терем красной девиц по нонешнему времени ничуть не мудрено. Некоторые тогда же основательно бросают, фиктивно замуж выходят. Все можно. Да что толку? Лучше всего поприглядеться да приготовиться. Вот у вас разные есть таланты. Ах, вы опять о моих талантах! Нет, я серьезно говорю». Есть много талантов, а таких, чтобы к делу приспособить, таких нету. Легко сказать. Иду. Да с чем? Умеете ребят учить? Не умеете. Хворая баба придет за советом, рану нужно перевязать. Опять-таки не умеете. А письмо написать солдату? А указать закон? А пояснить права? То-то вот... «Штука не хитрая, но надо же заняться этим, а в Питере и, возможно, и доступно». «Вы думаете?» — сказала Элис, горько усмехаясь. «Я уверен». «А что скажет на это мама?» «Я уверен, что, возможно, — упрямо повторил Ефрем, — надо бороться и уступит». «Есть ведь на курсах, и настоящие барышни добились же!» «А не так, опять повторю. Только слово скажите!» «Не знаю, не знаю», — печально прошептала Элис. «Что-то еще просилось на ее губы, какие-то действительно важные слова, но она не могла их выговорить, и вдруг заплакала». Ефрем вспыхнул и невольным движением схватил ее руки, беспомощно раскинутые на коленях. «Друг мой, милый мой друг!» — вырвалось у него. «Прочь! Прочь, хамово отродье!» — раздался визгливый, старчески разбитый голос, и из ближайших кустов выскочила растрепанная, разъяренная Филицата Никаноровна. Ефрем вздрогнул, выпрямился. Необыкновенно злобой исказило его лицо. Но глаза его встретились с испуганными, детски растерянными глазами Элис. Уловили жалкое выражение ее губ. Он услыхал ее шепот. «Ради Бога, уходите поскорее!» Тотчас же... Потупил голову и с кривой усмешкой, с видом неизъяснимой презрительности, быстро удалился в глубину сада. — Ах ты, разбойник! — кричала ему вслед Филицата Никаноровна. — Ах ты, холопская морда! Ах ты, самовольник окаянный! И затем накинулась на Элис. — Прекрасно, сударыня! Куды превосходно! Генеральская-то дочь! Да с дворовым, с крепостным. Ступай, сейчас ступай, негодница, в покое. Давно провидела, давно чуяла мое сердце. Светители, вы мои, чья кровь-то? Кровь-то у тебя чья? Алюш, не горденинская? Алюш, ты выродок какой? Сейчас ступай, пока мамаша не доложила. Элис сидела бледная до синевы, с неподвижными, бессмысленными глазами, судорожно стиснув губы. Филицата Никоноровна грубо рванула ее за рукав и вдруг опомнилась. «Матушка, что с тобой?» — вскрикнула она. Элис молчала. Только в горле у ней переливался какой-то всхлипывающий звук. Тогда старуха совершенно растерялась, схватила ее за руку, рука была... Тяжелая и холодная, как лед, стала расстегивать платье, дуть в лицо, крестить, распускать шнурки. «Угодники Божии, святители, очи Митрофани, Лизонька, ангел ты мой непорочный!» — причитала она, трясясь с головы до ног, обливаясь слезами, покрывая горячими поцелуями руки, платья, волосы и щеки Элис. Что я? Натворила окаянная. Очнись, роднушка, очнись, лебедушка, взгляни глазками-то ясненькими, ведь это я, я, раба ваша, филицата. Прогляни, дететка, усмехнись, царевна моя ненаглядная, поброни хрычевку старую, по щекета, по щекета меня хорошенечко. Губы и лис начали подергиваться. Подбородок конвульсивно задрожал, в глазах мелькнуло сознание — С выражением ужаса она оттолкнула Филицату Никаноровну и разрыдалась, так как подкошенная бросилась на колени, вцепилась в платье Элис, ловила ее руки, заглядывала ей в лицо умоляющими, страдальческими глазами. Прости меня, глупую, восклицала она. Вижу, вижу, чего наделала. Эко взбрело в башку. Эко, что подумать осмелилась. Да кто ж его знал? Мое золото, не гневайся. Иди, моя ненаглядная, иди. Я сама доложу их превосходительству. Уж я ж его злодея, уж я ж его, эко-сатанел. Эко замыслил хамово отродье птенчика, беззаступного обидеть. Да его и рот-то весь... Помилом из Горденина, и отсюда припомнится, как он барскую лошадь. «Что ж это такое?» — крикнула Элис, и с негодованием вскочила с скамейки. «Не смейте так говорить о нем, слышите? Не смейте! Не смейте! Я люблю его! Я его невеста! Злая, бессердечная старуха, ступайте! Доносите матери! Она вас поблагодарит!» «Она вам подарит свои обноски за шпионство, а я сейчас же, сейчас же уйду за ним, на край света уйду!» Каждое слово Элис било Филицату Никаноровну точно дубиной. Не вставая с колена, она после каждого слова как-то вся содрогалась и приникала, Клонилась все ниже и ниже, личка ее совсем собралась в комочкой, и морщилась, морщилась точно от нестерпимой и все возрастающей боли. — Вставайте же, я не икона, стоять передо мной на коленях! — презрительно добавила Элис и, отвернувшись, с чувством живейшей душевной боли, с чувством несказанного стыда и обиды за Ефрема, пошла по направлению к дому нощица, наушница, из обносков стараюсь!» — шептала Филицата Никоноровна, «Матерь Божия! Где же правда-то? Вырастила, взлелеяла, душу положила. Ох, нудно жить! Ох, святители вы мои, нудно!» Она с усилием поднялась и, пошатываясь, как разбитая, волоча ноги, добралась до скамейки. И много передумала, много разбередила старых ран, полузабытых страданий. Вспомнила свою долгую рабью жизнь и короткий точно миг просвет счастья. «Друженька ты мой, а геюшка, думала она вслух. Не зато ли и карает Господь душу твою одинокую забыла окаянная? Мало молюсь, мало вызволяю тебя от горькой напасти. Ах, тленность суетливая, сколь ты отводишь глаза, прельщаешь разум.